Глава 34. Спокойные денечки. Поздравления друзей надолго не затянулись. С одной стороны, шестой уровень – важная веха в жизни человека. Но с другой – это же не конец пути. Старатели, люди практичные и быстро привыкали к изменениям и подаркам безумного мира. Кроме того, поселок усиливался с каждым днем, и все больше людей приближались к стадии «Синтез». Вот и Алекс не стал придавать событию чрезмерного внимания. Порадовался немного, и хватит. В конце концов, главная сила, а не уровень сам по себе. Первую скрипку в бою играл запас энергии, но вторую — навыки. Ведь резерв может и опустить. Любой старатель периодически оказывался в подобной ситуации. И тогда исход схватки определится тем, кто лучше распорядится остатками энергии. Эти мирные дни он хотел провести с пользой и заняться планомерным развитием. Конечно, после того, как его энергетическая система устаканится, сейчас его состояние было подобно состоянию наврожденного. Как младенец знакомится с миром, так и ему пришлось привыкать с нуля ко многим вещам. И речь шла не о возросших физических возможностях, а о новом чувстве в дополнение к основной шестерке, слуху, зрению и так далее. В общем, у человека около двух десятков органов чувств. Помимо базового набора, люди могут, например, определять угловое ускорение и тому подобные штуки. Как правило, эти второстепенные ощущения не сильно отвлекают от повседневной жизни и скрываются где-то на периферии сознания, лишь изредка давая о себе знать. Однако синтез ознаменовался появлением нового игрока которого явно не устраивала второстепенная роль, и он всерьез намеревался подвинуть старичков. Речь шла о чувстве энергии, и это чувство не было напрямую связано с одноименным талантом Алекса. Оно появлялось у каждого старателя, достигшего шестого уровня. Конечно, он и раньше превосходно чувствовал энергию, но тогда она воспринималась через осязание и частично через зрение. Например, когда поток проходил через тело, оно откликалось ощущением холодного огня. Импульсы или сгустки снаружи также воспринимались в виде ощущений внутри. Стоило только сосредоточиться восприятием на выбранном участке пространства. Так постепенно выработался внутренний язык, и мозг быстро переводил зыбкие ощущения в понятные сигналы, словно крича. «Эй, хозяин, вот тот монстр имеет седьмой уровень, не меньше, точно говорю, чувствуешь, как жжется внутри? Короче, не что с толпом, а скорее вмажь ему, или текай, по добру-поздорову!» Но это была просто обработка привычных сигналов, а не нечто принципиально новое. Казалось бы, можно было только порадоваться появлению нового чувства, однако оно поломало наработанный язык к чертовой матери. Просто смело в сторонку, и вместо того, чтобы выдавать информацию дозированными порциями, трезвонило о каждой мелочи. Алекса накрыл водопад сигналов похлеще, чем тогда, когда он создал универсальный фильтр. Даже сильнее. Там-то увеличился только поток зрительных образов, а тут возникли совершенно непривычные ощущения, и мозг не знал, что с ними делать. Пространство мыслей не улучшило ситуацию наоборот, ухудшило. Если до этого был просто хаос, то ускоренное мышление, словно миксер, взболтало и перемешало этот хаос до состояния полного абсурда. А ведь Рауль предупреждал его, говорил, что будет непросто. Но Алекс втайне гордился собой и считал, что справится, ведь у него такое развитое внимание, что уж он-то быстро сориентируется в этом потоке». В общем, смотрел на других немного свысока, а в результате оказался в более тяжелом положении, чем они. Причина была ясна. Раньше ему приходилось напрягаться и вытаскивать запороговые ощущения на свет Божий. Чтобы уловить тончайшие отклонение в энергетическом фоне, Алекс прислушивался, принюхивался и приглядывался как мог. Вот чувствительность и повысилась, а теперь пришел час расплаты. Это все равно, что слушать тихую запись на мощных колонках, выкручивая ручку громкости до максимума, и пытаться разобрать тончайшие звуки сквозь шипение динамиков, а после поставить задорную песенку, не поменяв громкости. Так и оглохнуть можно. Вот он и оглох. Энергетическое тело открыло новый мир ощущений. Фактически, они рассказывали все о том же, но новым языком причем языком гораздо более громким и ярким. И справиться с этим безумием с наскоку не получалось, можно было только постепенно адаптироваться. Так, как это делают младенцы, шаг за шагом. По принципу «родился, терпи и привыкай к миру». В таком состоянии сложно было не то что тренироваться, а даже просто ходить по лагерю. Отовсюду неслась лавина сигналов, от которых словно от собственных мыслей не скрыться и не убежать. Это глаза можно закрыть, а уши заткнуть, но с чувством энергии так не получится. Оно реагировало даже на фон, а блокировать его Алекс еще не научился. Поэтому пришлось отойти подальше от лагеря, туда, где нет людей и разговоров, где можно отключить все привычные ощущения и сосредоточиться на новых. Однако, что ни говори, человек-удивительное создание может адаптироваться к чему угодно, даже к новому органу чувств. Вот и Алекс, просидев сутки на краю поселка, вернул контроль над собственным разумом и энергетической системой. Однако было обидно, что другим на это требовалось меньше времени. Гораздо меньше! Но такова расплата за повышенную чувствительность. Впрочем, неудача не заставила его опустить руки, а наоборот, добавила азарта. «Статус!» «Но ничего не произошло». А, точно!» «Интерфейс — помощь мира человеку». Но стадия синтез означала, что этот самый человек начал отдаляться от мира, и энергетическое тело — первый тому признак. «Алекс еще не родился из мира». Не покинул родной обитель окончательно, но уже стал самостоятельнее, можно сказать, научился ходить и бегать, не обращаясь к маме по поводу и без. Мир замечал таких людей и переставал опекать. Уповина, которая их связывала, еще не оборвалась, но начала истончаться. Это привело к тому, что за вызов интерфейса приходилось платить энергией. Ему не было жалко расходов, затраты не такие уж и большие. Они не пугали, скорее говорили о будущих изменениях, глобальных изменениях. «Статус», — произнес он еще раз, усилив команду энергией. Уровень шестой. Энергия — 6300 из 9800 единиц. Трансформация — 0%. Сигнатуры — простые. Ходок — 15%. Обычные. Универсальный фильтр — максимальное. Общее усиление тела — максимальное. Редкие. Барьер пустоты. Звездочка. 58%. Объемное восприятие. Звездочка. 71%. Воронка. Звездочка. 69%. Лезвие пустоты. Максимальное. Базис. 6%. Плоть как огонь. Звездочка. 66%. Сфера энергии. Звездочка. 56%. Метка. 31%. Уникальное. Изолированное пространство. Звездочка. 74%. Домен ⁇ 4%. Пространство мысли ⁇ 5%. Без категории», интуиция пространства, таланты, касание смерти, чувство пространства, чувство энергии, хранилище, осколок. Вызов интерфейса обошелся в 2500 единиц, а больше, чем у других, отметил Алекс. Но Рауль предупреждал, что у посланников силы свои расценки. Не то чтобы это задевало, но теперь подумаешь лишний раз, стоит ли вызывать интерфейс в бою. Он вспомнил, как бил Крюгеров, прячась в воде. Тогда частенько удавалось определить, жив враг или мертв, только по росту показателей. Самое сильное изменение — объединение строчки с аспектами в один показатель. Теперь не придется больше тянуть отстающее тело. Развитие будет полномерным, но более долгим. Больше всего обрадовал рост резерва. Однако, как и раньше, его размер говорил только о том, что человек перешел на новый уровень, и ему доступна энергия с более тонкими вибрациями. Один лишь увеличенный запас сам по себе мог перекроить схему боя и разведки. Например, объемному восприятию теперь хватит энергии для работы несколько секунд подряд. При этом она будет охватывать всю доступную область целиком, а не маленький кусочек. «Жить станет веселее, жить станет безопаснее. Надо бы довести его до усиления», — решил охотник. Но когда взглянул на другие умения, то скривился, словно от зубной боли. Энергии стало больше, но и количество забот и работы не уменьшилось. Он задумался, каким навыком займется в первую очередь. От рассуждений его отвлекла Ева. «Сколько ты еще будешь здесь сидеть в тишине и одиночестве?» «Ты вроде и в поселке, но тебя словно и нет, а я все одна и одна». «Извини, любовь моя, просто изменения оказались слишком сильными. Нужно было вовремя освоиться. Но сейчас я могу хотя бы ходить по лагерю, не морщась». «Что, моему герою оказался не по зумам какой-то там шестой уровень?» — рассмеялась она и прильнула к его груди. «Я ожидал другого», — честно признался он. «Думал, будет проще». Получу уровень, освоюсь и снова в бой. А чувствую себя выжатым, словно у меня появилась дополнительная пара глаз и ушей, и я не знаю, что с ними делать. «Это все чувство энергии», — важно заявила Ева. «Уж я-то знаю». «Ты? Откуда?» «Мы с Соней всех офицеров подробно опросили об изменениях и ощущениях. Тебя это, кстати, тоже не минует. Нужно понять, что происходит и куда это нас заведет. Мы для этого кучу тестов провели». «Считай, что я и Соня — самые авторитетные специалисты по стадии синтез. Материала на несколько диссертаций хватит». «Ну да, это понятно. Вы же первопроходцы. Где еще можно найти старателей с шестым уровнем? И что интересного накопали?» «Много чего. Самое важное — чувство энергии появляется не просто так, а вследствие эволюции мозга на физическом уровне. Поэтому тебя так и корежит. Спроси, откуда я это знаю?» «Откуда?» Послушно спросил Алекс. Ха, приглядись к моему источнику. Это я с удовольствием. Ты руки-то убери! Глазами смотри! Ева отодвинулась и встала. Ну, вроде так же, как и раньше. Подойди-ка поближе. Бросите глупости! Я сейчас серьезно. Попробуй глазами увидеть мой источник. Ты же это умеешь. Ладно, раз ты настаиваешь... Она торжествующе улыбнулась, глядя, как возлюбленный в прострации смотрит на ее грудь. Э, «Что это? Что ты видишь?» «Сияние, только какое-то чудное. Ничего подобного раньше не видел». «Все правильно. Ты его и не мог видеть. Это новый цвет». «Какой еще новый цвет?» «А вот такой, новый. Мы еще не придумали ему название». «Откуда он взялся?» «Чтобы управлять энергетическим телом, твоему мозгу пришлось эволюционировать. Образовался новый орган чувств, и попутно расширилось цветовое восприятие». «Да уж, офигеть!» Алекс смотрел и действительно не понимал, что перед ним. Сияние отличалось от всего, что он когда-либо видел. Невозможно было описать его цвет. Никаких образов и сравнений на ум не приходило. «Это надо видеть!» Он только понял, что этот цвет лежит за границей белого. А ты его тоже видишь? Увы, пока нет. Его замечают только люди с энергетическим телом. Но ты понимаешь, что это значит? Это же признак глобальной эволюции. Почему глобальной? Разве то, что получили способности, стали сильнее и быстрее и так далее, это не глобальная эволюция? Это все не то. Почему? Почему вдруг навыки — это ерунда, а зрение нет? «Ну, видим мы новый цвет, ну и что?» «Круто, но не повод обзывать это глобальной эволюцией!» — фыркнул Алекс. «Навыки не ерунда, но они появились только здесь, на другой стране. Это то, чего раньше никогда не было!» Терпеливо начала объяснять Ева. «А цвет — это не просто обновление, а глубинное изменение нашего естества. Это не просто суперспособность, а следующий шаг эволюции!» «А ты не преувеличиваешь?» «Нет!» У многих животных зрение монохромное. Говорят, что раньше и люди не видели некоторых цветов, но по мере развития мозга стали их различать. И что это значит? Мозг — самая важная часть человека, и он меняется, эволюционирует. Даже твой. Поэтому я питаю скромную надежду, что в будущем ты поумнеешь, и тогда поймешь, о чем я толкую. Похранцам не скажешь, что они шибко смекалистые. Поэтому ты лучше не рассчитывай, что я изменюсь. Останусь таким же тупым, но симпатичным. Ты неисправим. Ладно, мне пора бежать, нужно еще поработать. Но вечером жду тебя дома. Хорошо, моя твоя понимать, твоя идти, а моя сидеть вздяся и смотреть вода. Ева покачала головой и ушла, а Алекс вернулся к прерванному анализу способностей. Больше всего он жаждал повысить боевые возможности. Конечно, лезвия оставались ультимативным навыком но работали только в пределах действия восприятия. Хорошо бы иметь умение, которое может подбить цель издалека, а то во время охоты часто случались ситуации, когда сверху проплывали монстры и нагло поплевывали на одинокого человека, который просто ничем, кроме винтовки, не мог их достать. Но винтовку сильно дальнобойной тоже не назовешь, да и пули были в дефиците. «Нужно что-то, чем я смогу, если не убить, то зацепить врагов». «Может, тогда сумею муравейник расшевелить? Ладно, решу позже. Что еще?» Во вторую очередь нужно было довести восприятие и домен до следующего усиления. Первое, чтобы просто увеличить дистанцию действия основных умений, ну а второе — просто как основной козырь. Хорошо бы и изолированное пространство развить, и мышление ускорить. Но все это требовало больших вливаний времени. А Алексу хотелось немного расслабиться и получить быстрый результат уже сейчас. Такое вот простое человеческое желание. Поэтому, прикинув все «за» и «против», он остановился на лечебном навыке. Решил, что может позволить эту блажь, раз ничего не давит. А потом и новым умением займется. Сигнатуры. Редкие. Плоть как огонь. Две звездочки. 85%. Шесть дней целых шесть дней ему пришлось тупо качать энергию через тело навык плевать хотел на возросшие способности только терпение и привычка к многочасовым медитациям позволили довести задуманное до конца но что получилось в итоге просто ускорение регенерации и все никаких тебе новых потрясающих открытий ну разве что воронка немного подросла и кожа стала спокойно выдерживать открытый огонь но это так мелочи Однообразные будни разбавились тренировками. Энергетическое тело — не только признак надвигающихся глобальных изменений, но и оружие само по себе. Люди, правда, еще не разработали сильных техник, наподобие тех, что продемонстрировал Салхем, но упорно двигались в этом направлении. Закончив с навыком, Алекс как раз отправился на очередной спарринг, в этот раз с Мигелем. — Чего такой кислый? — поприветствовал его мексиканец. Не бери в голову, просто потратил кучу времени на одно умение, а оно оказалось не тем, что я ожидал. И что с ним случилось? Превратилось в лягушку? Хуже, просто стало быстрее и лучше. Ну ты зажрался, парень!» — рассмеялся Мигель. «Твоя правда. Что сегодня делать будем?» «Драться! Атакуй!» «Как? Вот так просто? Без подготовки и обсуждения стратегии?» — притворно удивился Алекс. «Точно! Атакуй!» «Хорошо тебе говорить. Тебе же никаких планов выдумать не надо. Главное — влезть в драку, а там разберемся. Ай!» Мексиканец уже не слушал, а начал бой. Смысл тренировки заключался в отработке блокировок и нападений при помощи энергетического тела. Соперники не использовали оружие или атакующих умений, а просто лупили друг друга кулаками. Кажется просто, но при каждом энергетическом ударе их тела сталкивались, и надо было быстро перехватить инициативу, направить достаточное количество энергии в нужную точку. Это требовало полного внимания и быстрой реакции, и в этом Мигелю не помогала его скорость. Правда, он пользовался предвидением, которое почему-то плевать хотело на то, что Алекс — аж целый носитель силы. В отличие от Афины, талант Мигеля работал в любой ситуации может потому, что касался только его и охватывал небольшой кусочек времени. Однако и у Алекса были козыри. Хотя домен и барьер были под запретом, ничто не мешало использовать пространство мысли, ведь в подобном бою навык не просто разгонял мышление, что само по себе неплохо, а ускорял реакцию энергетического тела. Этот режим сжигал энергию, как огонь в сухую траву, и в результате целый резерв расходовался за пять секунд но это давало почти полную неуязвимость против кулаков и пинков. Кроме того, у него был не один резерв, а восемь. Мигель нанес серию ударов, но энергетическое тело Алекса мгновенно уплотнилось, и руки мексиканца лишь бессильно коснулись кожи противника. «Снова ты режим берсеркера включил», — ухмыльнулся Мигель. «Берсеркеры — это безумцы, которые в атаку кидаются, а я защищаюсь с чувством, толком и расстановкой». И тебе бы это не помешало, а то прёшь как ненормальный. Защиты битву не выиграть. Посмотрим, я только разминаюсь. Слабак, давай, нападай. Ха, это моя хитрая тактика. Я сначала прикидываюсь слабым, а потом как врежу. Прикидывайся сколько влезет, а я пока тебя избивать начну. Осклабился Мигель и ринулся в новую атаку. Если бы энергетическое тело не поглощало инерцию, то Алекса бы снесло от первого тычка, но вместо этого он спокойно стоял на земле. Однако ему надоели прямолинейные выпады товарища, и он решил немного поразвлечься. Его преимущество большой запас энергии, который можно использовать для внезапной атаки. Проблема только в том, что Мигель хитрый противник, несмотря на простецкий вид. Он мигом почувствует подвох и просто отскочит, а домен использовать нельзя. Искаженному пространству ни один из офицеров противостоять не мог. Домен просто хватал человека, и дальше тот бегал внутри, как хомяк в беличьем колесе. Это раньше Олимпия могла вырваться, но шестой уровень дал достаточной энергии, чтобы соперники Алекса вязли в пространстве, как мухи в варенье, пока у него не заканчивалась энергия. «Моя очередь!» — выкрикнул он. «Ага, слабак показал зубки!» Подначил его мексиканец и сделал приглашающий жест. Алекс бросился вперед. Пространство мысли недостаточно разгоняло тело, чтобы сравниться в скорости с соперником, но добежать и ударить он мог. Точнее, попытался. Мигель его подпустил, но затем издевательски ловко стал уворачиваться от ударов за счет физических кондиций. «Не мог бы ты замерять, пока я тебя бью?» — попросил он мексиканца. «Мне нравится наблюдать за твоими беспомощными движениями! Прямо комедия!» «Вот как! Ну ладно!» «Нужно найти что-то новенькое!» — пульсировало в его голове. Тренировка — не настоящий бой, но азарт активировал какой-то центр в сознании, который всегда помогал вот в таких ситуациях, когда надо найти неожиданный поворот или резко усилиться. В голове вновь пронеслась сценка, где убиенный Салхем ловко выпивал жизни из липоидов. А ведь что-то похожее Алекс сделал и с энергетическими вампирами. Чем их плоть отличается от энергетического тела? Конечно, отличия были, но в целом оба явления имели одну природу. Хотя оболочку соперников воронкой, увы, не выпить, это он уже пробовал. Но если соединить воронку с собственным энергетическим телом, то что тогда получится? Собственно, на базовом уровне это было недоступно. Почти все офицеры использовали энергетическое тело для заполнения резервов. Это называлось энергетическим дыханием, когда поток со всех сторон входит в источник. Поэтому они и наполняли резерв значительно быстрее, чем старатели пятого и более низких уровней. Разогнанное сознание уловило идею и заработало в нужном направлении. Когда решение нащупано, остается только его реализовать. Внимание сосредоточилось в одной точке, и когда кулак соперника коснулся его плеча, что-то внутри жадно набросилось на энергетическое тело Мигеля. В результате защита мексиканца на костяшках пальцев слетела. Он быстро отскочил подальше. Затем снова приблизился и уже чуть осторожнее осыпал Алекса серией ударов. Тот не сопротивлялся, а с усмешкой развел руки в стороны, словно показывал, что не намерен драться. «Черт!» — Так неинтересно! — разочарованно протянул Мигель. — Я бью, а ничего не происходит. Только чувствую, как моя оболочка разрушается. — Если ударишь сильнее, то перегрузишь мою матрицу. — Нет уж, у меня ощущение, что я руку в глотку монстра заталкиваю. Еще немного, и он ее откусит. — Как всегда, ты испортил собеселье. — Обвинил он соперника. — Всегда пожалуйста! После спарринга Алекс отправился на очередную синекуру. Рауль попросил его переписать хоть какие-нибудь крутые умения в книжку для передачи другим старателям, но как он ни пытался, ничего не вышло. И навыки переписывались кое-как, так бывает со сложными способностями, и перенять их никто не мог. Впрочем, альтернативой всегда оставались поднадоевшие упражнения, поэтому он не сильно жаловался. Рутина накрыла не только его. В общем, чем сильнее люди становились, тем меньше дел в лагере оставалось. Командор пытался всех занять, но лишь мастера и их добровольные помощники были постоянно при деле. Но и там прорывов давно не случалось. Да и что ценного можно сделать из камней и палок, а других материалов, считай, что не было. Ценный металл давно истратили на датчики, оружие и другое снаряжение. Все это, конечно, нужно, но поселок испытывал жуткий дефицит, а снаряжение хранцев промоталось слишком быстро хотя прошло не так много времени. Для набора опыта ремесленники переделывали старые изделия, но от многократной перезаливки энергии свойства материала ухудшались, и этим старались не злоупотреблять. В общем, многие откровенно скучали и не знали, чем себя развлечь. Зато отношения получили дополнительный импульс и бурно развивались. Правда, старатели в силу авантюрического склада характера не отличались постоянством, поэтому регулярно возникали новые романы и разрушались старые, что становилось предметом активного обсуждения, особенно у женской половины лагеря. Алекс даже удивлялся, что Сильвия до сих пор вместе с Мигелем. Зная вздорный нрав девушки, он не ожидал от нее такой уверенности и не удивился бы разрыву. Видимо, диковатый мексиканец нашел-таки дорожку к ее сердцу. А вот за Марту с Торвальдом он никогда не волновался. Линда с Томасом сошлись окончательно. Но больше всех отличился старина Даррен. Он начал ухаживать за самой загадочной женщиной лагеря — за Асией. Похоже, что неоднозначная репутация главного медика и ее эксцентричный характер парня не смущали. Все эти события указывали, что поселок живет мирно, а война ушла в прошлое. Вот только Рауль был чем-то недоволен и вызвал Алекса на разговор. «Как продвигается трансформация?» — прямо спросил он. «Интерфейс показывает, что через год я доберусь до следующего уровня». «Так я и думал», — чуть сердито сказал командор. В его голосе послышались нотки недовольства. «Зачем тогда спрашиваешь?» «Надеялся, что, может, ты снова совершил чудо. Год — это очень долго. Вся надежда была на тебя, у остальных дела идут еще хуже». «Это все, что я могу». Наши гости с других миров в один голос уверяют, что без специальных средств быстрее не дойти. Что это и так очень быстро, по их мнению, конечно. Я знаю, мне они то же самое сказали. Что-то случилось? Да! Зло выпалил Рауль. Наблюдатели заметили, что осы себя ведут очень странно. Как именно? Они бросаются на барьер! Алекс напрягся. Один из его кошмаров начал исполняться. Когда это случилось? Расскажи все. «Никто не знает этих гадов так, как я. Вчера ребята видели, как возле барьера, недалеко от нас, появилась большая группа тварей, откуда вылетели несколько ос и исчезли в барьере. Проскочили? Нет. Сгинули в трясине. Остальные немного покрутились и улетели. Что думаешь?» «Кажется, я знаю, чего они добиваются. Помнишь, я рассказывал, что Улей может выводить особых ос под конкретную задачу? Так вот...» Я думаю, что они пытаются найти способ пройти через барьер. Наверное, еды снаружи не хватает, и они ищут чем бы поживиться. Мы для них как аппетитный пирожок с вареньем. «Проклятие! Вот ведь алчные суки! Все никак не уймутся! Нельзя это оставлять просто так!» — воскликнул командор. «Я так надеялся, что мирный период затянется, но, кажется, все начинает раскручиваться по новой. Как думаешь, сколько у нас времени?» «Возможно, осы никогда не найдут проход, а может, завтра выведут новый тип тварей, и они пролетят через Марь. Не знаю, в общем. Но ты прав. Это нельзя оставлять просто так. Афина что-то видит?» «Да, неприятности видит, и чем дальше, тем больше. Но что именно, непонятно. Сказала только, что в ближайшем будущем смертей и ранений не будет. А вот дальше — неизвестность». «Поэтому я тебя и вызвал. Ты к этому точно как-то причастен, раз ее видения искажаются». «Неприятности — это плохо. А что по блокираторам?» Блокираторы — последний и самый большой проект нескольких мастеров. Рауле удалось заставить Мараха и Фарада помириться и работать вместе. Также к ним присоединился главный кузнец лагеря — Анур. Втроем они пытались соорудить грубые блокираторы не те, что делаются по шаблону, а более простые. Фарад знал общий принцип. В отличие от изящных устройств, изготовленных в других мирах, их поделки для работы требовали кучу пыльцы. Собственно, в их основе лежал не тонкий принцип уклонения от пространственных искажений, а продавливание силой. Внешнюю границу с таким несовершенным устройством не перейти, но внутри зоны оно может защитить человека от трясины на некоторое время. «У нас почти нет запасов металла. Много на датчики пустили против этого проклятого керха. Еще больше на пули ушло. А здесь металл есть на другой стороне?» «Есть, но за ним нужно в горы идти. Да и как его добывать? Я не слышал, чтобы даже правительство пыталось с ним работать. Слишком муторно. А на земле его не переправишь. Ни сам материал, ни изделие из него. В общем, мы сейчас на мели», — пожаловался Рауль. «Я бы и трансформационную камеру разобрал, но это огромный шаг назад!» «Блокираторы нужны», — твердо сказал Алекс. «Если надо, переделайте броню и мечи. Тогда мы сможем расставить людей вдоль барьера и отпугивать ОС. Если пуль мало, пусть ими полят. Я один не справлюсь, эти гады могут где угодно прорваться». «Я об этом думал. У нас нет столько людей». «Все равно ОС надо проучить. Они трусоваты, а точнее рациональны. Если видят потери, то вперед не лезут. Возможно, мы выгадаем несколько месяцев, или недель, или дней. Я этим займусь. Отправляйся на границу. Проверь, как там ситуация. Когда сможешь выйти? Прямо сейчас». Через пару часов Алекс сидел у внешней кромки трясины. Именно здесь осы пытались взломать барьер, и он очень рассчитывал, что враг попробует прорваться тут еще разок. Тогда он их встретит, как полагается. Однако Улей не торопился. Видимо, осиные вивисекторы проверили свою теорию и сейчас строили нового Франкенштейна. Охотник понятия не имел, какими возможностями обладает противник, но понимал, что раз эксперименты начались, значит, угроза существует. Прождав пять часов, он понял, что так дело не пойдет. Обычные патрули периодически пролетали мимо, но вне зоны досягаемости лезвий. Даже если он увеличит радиус восприятия в два раза, все равно не добьет до врагов. Оставалось только одно — создать аналог дальнобойной пушки. Тогда он может донести простую мысль до Улья, что их тут не ждет ничего хорошего. Главный вопрос — с чего начать? Единственный навык, который работает дальше, чем восприятие — метка. Только проблема в том, что метку он сначала ставит рядом с собой, а уж потом отходит. Ничего не надумав, Алекс начал метать лезвия, пытаясь забросить их как можно дальше. Метать не получилось. Тогда он попробовал хотя бы высунуть кончик за пределы 20-метровой отметки. Снова неудача. Собственно, этого можно было ожидать. Лезвия были сильным навыком, потому что постоянно контролировались сознанием хозяина. А когда контроль снимался, быстро распадались. Тогда в ход шла сфера как навык, который может существовать какое-то время сам по себе. Но из этой идеи не вышло ничего хорошего. Сфера отказывалась улетать. Можно было ее присобачить камню, но это не то, слишком слабое умение, да и камни, не пули. А телекинеза у него нет, а если бы и был, этим ос не удивишь. Однако идея со сферой натолкнула его на другую идею. Нужна способность, которую он может и ощущать, и разгонять вниманием до скорости пули. При этом она должна работать автономно. Но какое поражающее действие у нее должно быть? Взрывы тут слабо контролировались, разве что направленные. «Я хочу, чтобы умение сдерживало врагов, убивало и пугало», — пронеслось в голове. Задумавшись, он медленно перебирал способности, пока не остановился на домене не потому, что это самый сильный навык, а потому, что он лучше всего контролировался. То есть проще всего поддавался манипуляциям. Именно гибкость и вариативность ему и нужны. Алекс вышел из аномалии и попробовал сделать домен снаружи себя, но ничего не вышло. Образование просто размывалось и исчезало. Тогда создал поле вокруг и стал его сжимать. Получилось не сразу, но в конце перед ним висел плотный невидимый шар размером с яблока. Причем висел перед хозяином, не касаясь его. Плотным он ощущался из-за вложенной энергии. Подчиняясь воле хозяина, шар начал летать вокруг, но недостаточно быстро. «Слишком большой!» — почему-то решил Алекс. «Нужно сжать!» Решение пришло интуитивно, хотя было неясно, почему маленький шар должен летать быстрее, чем большой. Однако, как только шар сжался до размеров бусинки, он действительно стал двигаться гораздо шустрее. Более того, бусинка воспринималась прочной и жесткой, словно состояла не из тугого свернутого пространства, а из плутония. С сомнением Алекс разогнал ее вниманием. Пока бусинка оставалась в пределах зоны контроля, все было хорошо. Но, вылетев наружу, она распадалась. Визуально в этом месте на секунду возник странный эффект как будто в воздухе образовывался прозрачный стеклянный куб, покрытый странными трещинами. Он блеснул и тут же испарился. Рассмотреть его можно было, только если смотреть точно в это место и видеть энергию так, как ее видят старатели класса синтез. Охотник не сдавался. Он пытался так изменить оболочку бусинки, чтобы она не распадалась. Эксперименты продолжались всю ночь. Пока под утро мини-снаряд не вылетел, наконец, за пределы действия восприятия и улетел куда-то в лес. Но этого было мало. Новая матрица не сформировалась, хотя ее зародыш хорошо ощущался. Алекс решил не бросать работу и вернулся в аномалию. В километре от него расположился спящий патруль. Осы дрыхли, облепив несколько мелких кустов. Ничего другого под рукой не нашлось. вы это мне и нужны, ленивцы!» обрадовался он. Но прежде чем атаковать, он выбрал дерево неподалеку и добился того, что снаряд начал разрываться в момент удара о ствол. Для этого пришлось поработать с оболочкой снаряда. Сломав несколько деревьев, он почувствовал, что готов, а матрица вот-вот сформируется. Алекс выцелил спящих врагов и выстрелил бусинкой. Снаряду потребовалось мгновение, чтобы преодолеть километровую дистанцию. Как только бусинка коснулась ос, она бесшумно взорвалась, и странный прозрачный куб появился снова. Дальше осы странно исказились, их тела на секунду деформировались, но через мгновение вернулись в прежнее состояние. Мелочь сразу попадала в кусты, как и две торпеды, оказавшиеся внутри. Но одна сумела убежать. Ее задело краешком, и, неуверенно покачиваясь, она полетела прочь с остатками патруля. Алекс молча смотрел ей вслед, а потом выпустил еще один снаряд. Монстра на секунду вывернуло, и он рухнул на землю. В этот момент пришло ощущение, что матрица полностью сформировалась. «Статус!» «Сигнатуры. Уникальные. Шиворот на выворот. Ноль процентов». Как и ожидалось, навык получил уникальный ранг, так как произошел от домена. Название говорило само за себя. Однако, в отличие от предка, умение не поддавалось гибкой трансформации. Размер бусинки менялся, но вот прозрачный куб уменьшить или увеличить не удалось. Но Алекс не волновался. Рано или поздно умение изменится. Сейчас ему нужно проверить, сможет ли он вразумить тупых ос и заставить держаться подальше от людей или нет. Он встал и отправился вдоль границы. Сегодня его цель не охота, а предупреждение и обучение. Через сутки довольно охотник отправился в лагерь. Акция возмездия ни на йоту не изменила трансформацию, но подняла настроение. Шиворот на выворот при вложении одного резерва надежно уничтожал тварей. Главное — попасть. С таким умением он заставит ОС держаться подальше от лагеря. Собственно, они уже попрятались, и за последние часы Алекс никого не встретил. Однако возле лагеря он увидел неожиданную картину — усиленный патруль во главе с Линдой. «Алекс, дуй сюда! Тебя Рауль ищет! Срочно к нему!» «Что случилось?» «Оса!» «Что? Оса?» — не понял он. «Несколько часов назад в лагерь залетела оса! Одна!» «Она кого-то ужалила?» «Нет, ее убили раньше!» Линда замолчала, но Алексу все стало ясно. То, чего он боялся, произошло. Ули смог вырастить существо, которое умело летать через барьер. Видимо, это оказалось не так просто, раз муравейник еще не кишит тосами. Но это дело будущего, возможно, ближайшего. Он ускорился и побежал искать командора. Им нужно придумать выход, и срочно! В их любовном треугольнике, муравейник поселок Улей, люди — самое слабое звено, а значит, должны шевелиться быстрее.